И так и ушел этот человек с часами, и имя его осталось неизвестным. Анна Николаевна Вульф, баронесса Вревской. Царь, самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках, если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особо привлекшее внимание божества попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родители, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. А равным образом нет еще примеров, чтобы обесчищенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» — спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда», — ответила она с выражением крайнего изумления. «Как это возможно?» Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам. Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете. Я поступлю как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом. Гале де Культюр В начале зимы 1844 года состоялось первое знакомство моего отца ланского с моей матерью Натальей Николаевной Пушкиной. В течение зимы посещения его все учащались. Из-за ушиба ноги наталья Николаевне весною пришлось отложить свою поездку в Гельсингфорс на морские купания. Знакомые разъехались, отец чуть ниже стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных. Как вдруг ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье. Особым знаком царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейбгвардии конного полка, шефом которого состоял государь. Обширная казенная квартира, упроченная блестящая карьера расширяли его горизонт, и, не откладывая доли, он сделал предложение Арапова. Петр Петрович Ланской родился 13 марта 1799 года. Всю свою службу до чинополковника провел в кавалергардском полку. 10 октября 1843 года произведен в генерал-майоры, через полгода назначен командующим лейб-гвардии конным полком и через два года утвержден командиром. Вскоре затем назначен в свиту его величества. 6 апреля 1849 года произведен в генерал-адъютанты, 26 августа 1856 года назначен начальником лейб 1 гвардейско-кавалерийской дивизии. 19 ноября 1864 года назначен председателем Следственной комиссии о петербургских поджогах, вслед за тем, исправляющим должность петербургского генерал-губернатора. Позже был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел. Умер 6 мая 1877 года. Панчулидзев. 18 июля 1844 года Наталья Николаевна Пушкина вышла замуж за ланского. Император Николай Павлович отнесся очень сочувственно к этому браку и сам вызвался быть посаженным отцом. Но невеста настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее. Сопровождаемые самыми близкими родственниками, они пешком отправились в Стрельнинскую церковь и там обвенчались поэтому Ланскому не пришлось воспользоваться выпавшей ему почестью. Государь понял и оценил мотивы этого решения, прислал новобрачный бриллиантовый фермуар в подарок, велев при этом передать, что от будущего кумовства не дозволит так отделаться. И в самом деле год спустя, когда у них родилась старшая дочь Александра, государь лично приехал в Стрельную для ее крестин. Панчулидзев. Примечание.